А работать Митьке становилось с каждым днём всё труднее и труднее, иной раз и впрям хоть прячь свою душу под железный мундир. Как-то в минуту отчаяния Митька подумал: "Может, действительно обратиться к этой проклятой тени?" Только он успел так подумать, а тень тут как тут уже сидит перед ним на столе. А, голубчик, всё-таки вспомнил меня. Я так и знала, что не обойдёшься без железного мундира. Так где же он, не глядя на тень, спросил Митька: "В твоих руках такие вещи надо делать только самому. А секрет подскажу". Как только он выковал мундир и напялил на себя чужая тень, исчезла. Но вместе с ней исчезла и его собственная тень. Чтобы подчинённые этого не заметили, Митька стал ходить теневой стороной заводского двора. В мундире он почувствовал себя сразу спокойней, и душу не видно, и сам стал погрузней, даже в голосе появилась заичность. Живёт опять по-прежнему и руками водит. Про своё горе начал забывать. Как-то раз оглянулся назад, за ним опять ходит тень. Сначала обрадовался, думал, что своя, но это была та, которая его загнала в железный мундир. "Чего тебе ещё нужно?" спросил Митька. "Мундир-то на замке захлопнул" А ключи сделать позабыл. Может, иной раз захочется тебе открыть душу перед людьми, пришла подсказать, как их нужно сделать. Ключи. Мечка не то, что перед людьми, перед женой боялся открыть душу. Да и зачем открывать мундир, если в нём гораздо спокойнее. Он отрицательно махнул рукой, и тень снова исчезла и больше не появлялась совсем. Но шли годы, подошло такое время, когда жизнь стала требовать, чтобы каждый, как говорят у нас, свою душу носил на распашку. Значит, и Митки нужно открывать свой мундир, а как? Ключей-то нет. Вот. тут и заметался он что делать слезами хотел откупиться у жизни но жизнь не тётка слезами не расстрогаешь её что она требует нужно выполнять тогда митька взял зубило молоток и начал отбивать замки от своей железной одежды один кое-как открыл Заглянул внутрь мундира, а там пусто. Медьков испуги снова защелкнул замок. В этом мундире у него и стлела, и душа, и все, что он носил в себе хорошего, ходит теперь по земле по виду человек. А что внутри у него, и говорить не стоит. Сосед. А сосед. Спишь за верстаком или работаешь? Думаю о чём? Да о том, сколько я сделал пустячных и ненужных вещей за свою жизнь ради того, чтобы в какие-то дни лучше прожить, чем другие. А теперь и думаю, если бы вернуть то время, которое я потратил напрасно, сколько бы я мог сделать людям добра? Это бы хорошо, но только вода, вылитая в помойку, никогда не возвращается в тот же колодец. Это еще хорошо, что с похватился вовремя. А то могло бы случиться такое, как с моим соседом по верстаку у Егоркой. Он был искусным мастером по пейзажным зарисовкам, мог на мушке ружья создать целые картины из охотничьей жизни. На вороненой стали его картины глядели таинственно, будто из туманов или лунных ночей, а поэтому всякому, кто брал в руки его работы, хотелось разглядеть каждый кустик, за которым прятались звери, каждую ветку, на которой сидели птицы, и разглядывая их, они даже забывали сказать хвалебное слово. А Егорка очень любил похвалу. Ему хотелось, чтобы о каждой его работе говорил весь завод, но мастера сдержанные люди. Когда Егорка вынуждал их говорить о своих картинах, Они отвечали ему ничего. Показать людям можно. Но Егорке этого было мало, и однажды ему в голову пришла вот такая мысль: в толпе никогда не будешь заметным, а чтобы стать заметным, надо от неё отойти в сторонку. Он взял и ушёл с завода. Хотел ещё увести своего ученика но другие мастера отговорили того. Построил Егорка дощатую мастерскую вроде ларька и начал делать брошки, сережки и прочие такие вещи, а пластинки с наметками картин, над которыми он работал на заводе, пока запрятал в угол. Нечего, думал он, это я временно, пока не подниму с Нанги. А потом за настоящее дело возьмусь и покажу, что я за мастер на тульской земле. Но не вот так ходко пошло дело, что и забыл он о настоящей работе. Сначала резцом делал кое-какие рисунки, а когда увидел, что брошки и так раскупаются хорошо, бросил и это делать, покрасить их в яркий цвет. и уже выставляют на продажу вскоре, как говорят, он начал сало с салом есть и брагой запивать иной раз вспомнит Егорка о настоящем деле, вытащит пластинки из угла, посмотрит, посмотрит на них и скажет: "Отвеща справлю для своей хозяйки шубу и для дочери новое платье". Тогда уж ночно рисовать но только он успевал для дочери купить платье как для хозяйских нуждо опять требовалось что-нибудь приобрести снова Егорке приходилось садиться за брошки и серёжки а время шло Егорка не заметил как у него поседели усы а пластинки с намётками картин Всё ещё оставались лежать в углу. Как-то, прогуливаясь по главной улице города, он зашёл на выставку работ лучших гравёров России. И на центральном стенде, рядом с работами знаменитых мастеров, он увидел на вороньей стали какие же картинки, которые когда-то он, Егорка, Рисовал на заводе только эти были выполнены, куда лучше? Кто же ещё, кроме меня, может рисовать так? Заинтересовался он, прочитав фамилию мастера Егорка, ахнул. Оказывается, перед ним лежали работы его ученика. Егорка тут же побежал домой. вытащил свои пластинки и засел за работу, но когда он приступил к гравировке картин, то почувствовал, что резец, которым он некогда выполнял тончайшие работы, перестал слушаться его. У мастера остыли руки, Остывшими руками и свечу не зажжешь. А ведь скольким еще не вдомек, что мы руками греем целый мир. Если задуматься, каждый человек живет для того, чтобы создать песни своих рук. Но жаль, что иногда эти песни мы боимся передать даже своим сыновьям. Однажды мастеру прислал ученика. Не успел ученик подойти к его верстаку, как тот замахал рукой: «Не подходи, не подходи близко у меня на сморг». А другой рукой начал быстро прятать свои работы в шкаф. Когда же захлопнул дверки, спросил: «Что ты хотел спросить у меня?» Ученик посмотрел на своего будущего учителя и сказал. Я хотел спросить, не разрешите ли мне перейти на учение к другому мастеру? Почему и так? Потому что вам жалко мне передать даже свой носмарк. А вот мой мастер Тычка всегда свои руки держал на виду. К нему на учение тянулось столько мальцов, что если бы он взялся всех выучить, то ему не хватило бы трёх жизней. А руки у него были весёлые, он ими мог рассмешить целый город. Однажды его пригласили в небольшой купеческий городок сделать башенные часы. А мастеры меня взял в подручные. По карте этот городок носил какое-то громкое божественное название, а простолюдины именовали Жерепцовкой. Что сделаешь с непросвещенным народом, сколько им не толко и они свое? А как мы будем называть, если там торгуют жеребцами? Там действительно и спокон веков занимались торговлей лошадьми. Во время Первой мировой войны у жеребцовских купцов так ходко пошли дела, что они на радостях решили на колокольне собора поставить часы. которые два раза в сутки должны исполнять молитву за здравие царя. Мой мастер был исполнительным человеком, сказал сделал. Через месяц часы уже красовались на соборе, но перед тем, как их поднять туда, жерепцовские купцы прослушивали эти часы раз в 20, пока не сказали: "Бой не хуже хрустального звона, а молитва аж вышибает слёзы пусть теперь часы служат чесному народу в один из воскресных дней было решено на соборной площади собрать народ и после торжественной речи пустить часы а уж потом купцы хотели расплатиться за работу мне тогда было 17 лет девки уже поглядывали на меня Поэтому давно я мечтал купить себе кумачёвую рубашку и шёлковый пояс. В назначенный день на площади собралось много народу. Я стоял рядом с мастером возле часов на колокольне и думал, как получим деньги, обязательно исполню своё желание. Но только оратор успел крикнуть: "Да пусть же вечно звучит над нашими головами божественная музыка", мастер повернув в часах какой-то рычажок, и они вместо музыки заржали как лошади. Где уж тут было думать о деньгах, я не знал, как унести ноги. Вот таков был тычка. Не проходило такого дня, чтобы тычка чего-нибудь да не натворил. Поэтому его больше месяца не держали ни на одном заводе. В наших краях жил фабрикант. Такой он был самодур, каких трудно найти на свете. Бывало, хлебнёт немного хмельного и начнёт кричать на рабочих: "Я ваш царь! Что хочу, то и сделаю с вами, могу заставить вас Даже сидеть в собачьих канурах. Фабрику он охранял собаками, и вот однажды на его фабрике вспыхнул бунт. Три дня рабочие искали своего царя, чтобы расправиться с ним, но найти не могли. Оказывается, все эти дни он сам сидел в собачьей кануре, а заглянуть туда никому из рабочих не пришло в голову. Немногие знали про этот случай, если кто знал, то язык старался держать за зубами. С фабрикантами шутки плохи. Как-то раз этот фабрикант в честь Тиминина решил жене сделать необыкновенный подарок, а кто кроме оружейников мог изготовить такой подарок? Он и обратился к ним, но те на адрес отказались принять заказ. А мой мастер, к удивлению всех, согласился и через некоторое время принёс фабриканту маленький медальон величиной с ноготок, но такой необыкновенной красоты, какой не видывал ещё никто. Посередине медальона отгравировал самого фабриканта, сидящего возле царя Вокруг портрета нарисовал сказочные цветы и украсил их алмазными зёрнами. Фабрикант остался так доволен работой моего мастера, что даже созвал на именины всех знатных людей города, чтобы похвастаться перед ними. И правда, Когда он стал гостем показывать медальон, все начали восторгаться и завидовать хозяину, что он приобрёл такую невиданную вещь. Но одна дама заметила, как не славятся тольские мастера, у них всё-таки грубые руки. Они обязательно где-нибудь до да сделают изъян. Всем хорош портрет, а на кончике носа мастер всё же сделал царапину. Хотя они еле заметные, но разве нельзя было отшлифовать? Заграничные мастера ни за что бы не допустили этого. А какой-то гость, разглядывая медальон через очки, воскликнул: "Господа, да тут не просто царапины, а просматривается какой-то рисунок". Когда принесли лупу, то оказалось, Что мой мастер на кончике носа отгравировал второй портрет фабриканта. На этот раз он его изобразил не сидящим в позе царя, а выглядывающим из собачьей кануры. Не сделает и меч того, на что способен острый язык и смелый резец художника, а мастер тычка был очень смелым. И не мудрено, кто стоит прямо, тому нечего бояться, что у него тень будет кривая. Как ты, один из начальников оружейного завода, на назидательном тонах сказал Течке: "Когда я был простым рабочим, я всегда честно относился к своему делу. С каких же пор тогда ты потерял честность?" спросил его Течка. На оружейном заводе работал надзиратель, от которого жизни не было мастеровым. Он через стену слышал, о чём говорили мастеровые, и всё, конечно, доносил до начальства. Когда стал слаб ушами, с этой должности его сместили. Обиженный надзиратель пришёл в тот цех, где некогда работал обыкновенный мастеровой. И прежде чем пожаловаться на несправедливость начальников, спросил у рабочих: "Как вы думаете, почему я снова вернулся к вам?" "А что нам думать?" за всех ответил тычка. "Змея всегда умирать выползать на дорогу". Один заводчик, прохаживаясь по цехам, любил говаривать своим рабочим: Не отвлекайтесь, дорогие, не отвлекайтесь. Что задумали, надо доделывать до конца. Ему казалось, что все валы нет на работе, и он напрасно им платит деньги. Однажды, прослышав, что после свержения царя у него могут отнять завод, он вдруг решил умереть. У его постели собралось много народу, лежит заводчик. с закрытыми глазами и ждет, может кто скажет сочувственные слова, но все молчат. Вдруг на кончик его носа села большая муха и стала чистить свои крылья. Заводчик поморщился и приоткрыл один глаз, чтобы заодно посмотреть, что за народ собрался возле него. И в это время из толпы послышался спокойный голос тычки. Не отвлекайся, дорогой, не отвлекайся. Что задумал? Надо додел до конца. Чтобы тычка лишняя не говорила начальству, его решили прикрепить к самому строгому мастеру. Новый мастер сказал: "Я много говорить не люблю. Если мотну головой вниз, значит, иди сюда". Оказывается, у нас одинаковый характер, ответил Тычка. Если я в стороны замотаю головой, значит, не пойду. Был Тычка не только гравёром, но и кузнецом, и скульптором, и резчиком по дереву. Повадился к нему ходить по вечерам сосед. Придёт с шахматами, расставит фигуры, и ждёт, когда подойдёт тычка. Сосед прямо-таки не давал ему дома работать и при этом всегда обыгрывал партнёра, а после его по всякому хулил. Как же отвадить надоедливого шахматиста? Тычка знал, что если сосед кому-нибудь проигрывал, то больше не приходил. И вот тычка дождался соседа и сказал ему: Сегодня будем играть моими шахматами. И начну играть белыми фигурами я. Пожалости, ответил сосед. Всё равно проиграешь. Когда тычка расставил шахматы, сосед изумился. Мастер из белого дерева вырезал воинов Александра Невского, а из чёрного псов рыцарей. А кому приятно такими фигурами играть? Сосед проиграл и, конечно, больше носа не показывал к тычке. И теперь, когда его спрашивали, почему он больше не хулид мастер тычку, тот отвечал: «Я стал придерживаться той пословицы, в которой говорится: за молчание подарки дают». Пусть говорят, что замолчание подарки даёт, но без языка и колокол становится немым. Для чего же он тогда нужен миру? Однако излишнее вяканье доводит и до бреканье. А мы, кузнецкие, слабоцкие, народ экономный, каждое пасённое слово стараемся держать за щекою. Так что простите уж, если моя притча будет короче, но с аптичья И сложится не так хорошо и бойка, как у рагожинских слабожан, которые науку познают каждый день на базаре и едят печатные пряники. Мы люди неграмотные, от дедовских времён довольствуемся пряниками неписаными. На базар ходим только по праздникам и живём просто сами, ездим на кобылах, жона до коров, дети на телятах, слуги на собаках. кошки на лукошках, но стараемся думать так, как плотник с топором и писака с пером. Каждое утро просыпаемся с думой и мечтой, как бы на лету комара подковать и мастерством вышить тычке стать. А он оказался такой хват, чего не сотворит, будто на булате напишет и его имя не сотрёшь. Не говоря уж о том, что он умел на обухе топора рожь молотить и ни одного зерна не уронить,